Лонг-Бич, Калифорния. «Привет, мамуля. Все хорошо. Я, как обычно, занята, залетала в свиту от на днях, повидать Софи с Гертруд. И очень кстати, поспела коробки с вкуснятиной, которую ты прислала из дома. Как же я скучаю по твоей готовке. Все девчонки с участка Софи и Гертруд подтянулись поближе, надеялись, что им перепадет домашних пончиков. Мы поделились немного, а остальное припрятали».